Реалити-шоу «Трое» – презентация проекта. Интервью с создателями. Associated Пресс. Вопрос мистеру Картрайту. Изобретение темпорального туннеля – это огромный прорыв в науке, и, как мне кажется, он не может принадлежать какому-то одному человеку, пусть даже тот и полностью финансировал исследование. Вы так не считаете? Конечно же, я тоже так считаю. Но ведь я не просто человек, я бизнесмен и должен оправдать свои расходы. Уверяю вас, как только они окупятся, я тут же передам изобретение в руки ученых всего мира. Хочу только заметить, что никакой практической ценности оно не несет. Мы можем проникнуть в прошлое лишь для наблюдения. Изменить ход истории мы не в силах. Мы не способны влиять на события, отравить Гитлера или Сталина. Отменить создание ядерной бомбы мы не в силах. Мы можем только смотреть, изучать, анализировать. Полагаю, с помощью темпорального туннеля мы сможем пролить свет на некоторые белые пятна в истории человечества. Узнать, наконец, кто убил президента Кеннеди? Да, мы сможем посмотреть, что на самом деле произошло в тот день в городе Далласе, штат Техас. И так ли уж был виновен Освальд, как это принято считать. Таймс... Вопрос главному режиссеру. Героев вашего шоу озвучивают профессиональные актеры? Да, сначала мы получаем компьютеризированный перевод, потом его дублируют профессиональные актеры. К слову, все люди, занятые на проекте, свободно разговаривают на древнегреческом. Гипноз в наше время творит чудеса. Вы собираетесь показывать все 10 лет Троянской войны. Только до тех пор пока это будет интересовать публику. Скажу от себя, мне безумно хочется посмотреть, чем эта история закончится. Но ведь все знают, чем она закончится. трое падет. Да но как? Как именно падет Трое? Честно говоря, я не думаю, что троянцы могли купиться на этот пресловутый ход конем.